Глава 32. Встреча, которой не хочется. «Что? Охую я. Я поприветствовал вас в вашем новом доме, Берта», говорит Рейдер с приветливой улыбкой, а взгляд будто разбирает меня на запчасти. «Так подождите, он же назвал меня Беллой». Я смаргиваю и трясу головой. «Что-то не так?» спрашивает Герр-младший. «Я понятия не имею, что ему ответить». С одной стороны, даже если я не ослышалась, и он назвал меня настоящим именем, паниковать не стоит. Я не сделала ничего дурного, чтобы стыдиться прошлого. но ну, разве что он считает меня той же гадкой женщиной на земле. Но это я уже пережила, и мне плевать. С другой стороны, я просто не хочу, чтобы нас объединяло хоть что-то. Даже это самое прискорбное прошлое. Тем более, когда его отголоски сейчас повсюду. Лучше оставаться для него незнакомкой. Всегда. До самой смерти. Ну или пока я окончательно не избавлюсь от него. Вот тогда пусть и узнает, кто ходил у него под носом. «Мне показалось, вы назвали меня другим именем», отвечаю я и внимательно смотрю ему в глаза. «Чего это он мне голову дурит?» «Разве?» Дракон поднимает бровь, да так убедительно удивлен, что сложно понять, лукавит он или нет. «Значит, послышалось», говорю я, так как и самой выводить разговор в ненужное русло не хочется. У меня и другие вопросы имеются. «Господин Гер, могу я узнать, что привело вас сегодня в эту академию? Насколько мне известно, проверка учебных заведений такого уровня, как эта, первая по списку, а не после нас». «О нет, проверку эта академия уже прошла». «Тогда почему вы здесь?» «Я курирую эту академию». «Что?» «Наблюдаю за ее работой. На эти три месяца мы с вами вместе». «Не знаю, от чего меня передергивает больше». От того, что он тут три месяца будет ошиваться? Или от его вместе? Так вот оно что, господин Герр, тяну я. Думает, что играет со мной. Заманил меня, как мышку, в ловушку. Что? усмехается он. Вас разозлил мой отказ от ужина, и вы решили помучить меня здесь? Помучить? Разве ваша академия не выдавала в прошлом году два прошения о повышении статуса? Я дал вам шанс, а вы называете это мукой? Или же ваш персональный учитель я? Если будете мешать работе, то вполне можете им стать, господин Гер, особенно учитывая ваши шуточки. Они вам не нравятся? Вот что он докопался. Если я скажу, что нет, вы оставите меня в покое. Дайте подумать. Конечно же нет, усмехается он. Вы же не считаете, что я выманил вас сюда просто так? Что вы имеете в виду? Всему свое время, мисс Альмас. А сейчас пройдемте со мной, предлагает рейдер, распахивая двери щелчком пальцев. И жестом велит мужичку, которого я даже не заметила в этом напряжении, прихватить мои сундуки. «Моя очередь проводить экскурсию», — шутливо говорит Гер. Он начинает в двух словах объяснять, что и где. Но я и так все прекрасно помню. И эти длинные, залитые солнцем коридоры, и помпезный холл с полом из черно-белой плитки, напоминающий шахматную доску. Как же я была восхищена всем этим, когда впервые сюда пришла. И какая боль терзала меня в последний день. Вот она и врезалась в душу и память. И теперь пытается играть внутри отголосками. Но я не позволяю себе идти у нее на поводу. Гоблины. А вот из этого окна отчетливо видно внутренний двор, где Гер и высказал мне все, что думал. «Берта», — зовет он, заметив, куда я смотрю. «Прекрасный сад», — тут же говорю я, не показав Ниталики сомнения. «Зато теперь я уверена, что однажды открою свою тайну. Но это будет после того, как наша академия-приют получит все, что нужно. Тогда, когда этот господин Герр больше не будет играть никакой роли в значимых для меня вещах и не сможет ставить палки в колеса. Кстати, нужно послать Лира на разведку, когда он, наконец, появится. В том крыле – кабинеты профессоров, а здесь – комнаты. Рейдер ведет меня по лестнице на этаж выше. Разве мы не должны познакомиться с коллегами? К чему спешка? Вы только с дороги. Отдохните, а к обеду я вас представлю. «Ваша комната здесь. Вещи уже принесли», — сообщает он, останавливаясь у одной из дверей. И только я хочу откланяться, как слышу в конце коридора до боли знакомый женский голос. «Господин Герр, вот вы где!» — он бьет по перепонкам визгливый тон. Обернувшись, я вижу ту, кого все эти годы вычеркивала из памяти.